Глава двадцать 22. С очередным воскрешением вас, Михаил Иванович. Померкший свет практически тут же вспыхнул вновь, а затем я привычно почувствовал боль, острым клином пронзившую живот. Перед глазами мелькнул чей-то сапог, врезавшийся мне под дых. Ещё раз ударишь убью. Снова удар, на сей раз в голову. Но он не достиг цели. Благодаря урокам Орлова, пальцы правой руки, левая не работает, перехватив ступню нападавшего, сдавили ее железными клешнями и резко выкрутили голеностоп из сустава. Дикий ор, крик: "Ах ты, сука!" град ударов, океан боли без Что-то ледяное с жидким потоком обрушивается на меня сверху. Водой окатили Не могу нормально дышать, но все же поднимаю голову. Скверная ситуация. Я прикован к стулу да так, что руки заведены за спину и двигать ими нельзя. Правый глаз полностью заплыл, а левый едва видит сидящего передо мной здоровенного хмыря в темно синей форме и с папиросой во рту. Да чего же мерзкая образина со соловьем, совершенно пустым взглядом скота возомнившего себя всемогущим вершителем человеческих судеб. Что смотришь, ублюдок? Нравится мучить и истязать невинных людей? Хочу произнести все эти гневные слова вслух, но не могу. Легкие отбиты, передние зубы отсутствуют, а возле хмыря в это время появился еще один типчик, тощий, низенький, в пенсне, похож на крысу. Нет, скорее на крыса. А рядом Тогда весельчак у. Но сейчас подвесят меня вверх ногами и будут жестоко пытать, как ученика 6 В класса 20-й московской школы Колю Герасимова, чтобы узнать, где же находится милофом, вымышленный прибор, устройство для чтения мыслей, описываемый и упоминаемый в произведениях Киру Балучева и их экранизациях. И жалеть не будут, хотя не космические пираты А похоже тоже страдают полной атрофии совести. Зато явно не страдают отсутствием надменности и вседозволенности. "Гляди-ка, новенький. Кто таков?" спросил Крыс у Весельчака. Поручик Михаил Власов из Москвы", ответил Весельчак. "По основной задержан из Москвы?" на лице Крыса мелькнуло удивление. "Далековато забрался. И чего это он в нашем славном Иркутске позабыл?" Якобы с молодой женой ехал в свадебное путешествие в Японию. Хороша девка. Хороша-то хороша. Вот только уже не про нас с вами. Во время задержания из Браунинга полить вздумала. Двоих на тот свет отправила, прежде чем сама пулю словила. Туда и дорога. А этот тоже оказал сопротивление при аресте, но скрутили. Правда, к следствию продолжает проявлять стойкое неуважение. Ведет себя безобразно и бестактно. Вчера Казимирскому во время допроса ногу вывихнул. Да, то-то я гляжу, наш светлейший Марк с тростью уходит. Ну мне эта тварь прямо сейчас за него и ответит. Рука крыса потянулась к висящей на поясе на гайке, но весельчак своей лапищей остановил начатое движение. Константин Степанович, ну право слово, что за манеры? Мы же сотрудники ГПУ России, а не пьяное мужичье. Храните честь мундира. Действовать нужно ударными методами. Ухмыляясь, Весельчак поиграл увесистым кастетом. Я, кажется, начинаю понимать рассказ Штерна, но поразмышлять над ним у меня не получается. Весельчак начинает новый допрос. Итак, гражданин Власов, вы по-прежнему утверждаете, что не состоите в связях с Корсвобом? И пачку листовок антиправительственного содержания вам передал на хранение ваш попутчик по купе, некто Андрей Вересков. Я молчу. Даже если бы мог сейчас говорить, то ничего бы не сказал. Однако кое-как, приведя мысли в более-менее нормальное течение, вспоминаю обрывки из жизни прежнего владельца сдешнего, повзрослевшего Мишки Власова, который действительно вместе с молодой женой Еленой направлялся в свадебное путешествие в Японию поздней весной 1925 года и по роковому стечению обстоятельств угодил в нехорошую историю. Обычное дело, ехали власовы на поезде, о грядущем счастье семейной жизни мечтали, а тут попутчик интересный на очередной станции образовался. А дальше детективно-авантюрная история быстро подходящая к своему закономерному финалу. И растягивать ее смысла нет. Меня спрашивают, я молчу. Потеряв терпение, крыс все же выхватывает на гайку и быстро подскочив ко мне замахивается для удара. Но ну, нет, не на этот раз. Собрав последние силы, бью его ногой ниже пояса и тут же отлетаю вместе со стулом к стене от короткого, но мощного тычка костятом в ухо. Боли не чувствую совсем. Лишь остервенелые удары куда попало. В общем, раунд номер два я тоже проиграл не в сухую, и теперь бессильно болтаюсь из стороны в сторону, когда мои учителя тащат меня по коридору и швыряют в открытую дверь. Лязг засова, я во мраке. Ничего не вижу, но превосходно слышу шорохи, стенания, плач, ругань. Господи, мы пропали, пропали. Ведь это же ГПУ Прекратите истерику, дамочка. Наш смертный час еще не пробил. Это ерунда какая-то. Мне совершенно не ясно, почему я сюда попал. Говорят, что за антиправительственную агитацию на помилоте. Какая может быть агитация? Я всего лишь закупил для розничной продажи партию папирос Казак. Хорошие, ростовские. За полцены отдали. Но кто бы мог подумать, что на кинджале у казачка очень мелким шрифтом выведена "Смерть Корнилову!" Это чудовищное самоуправство и произвол меня и под арест! Ну дайте только выбраться из этих застенков. Лично сообщу Верховному о том, что вытворяют местные сотрудники ГПУ. Что вы говорите? Не послушает? Послушает! Еще как послушает! Я ведь с Лавром Георгиевичем еще по комитету знаком и так далее и тому подобное. Разобраться во всем этом гвалте я не стараюсь. На кое-что из разговоров узнаю. Командует здешним филиалом органов госбезопасности некто полковник Сипайло. Припоминаю, что где-то уже слышал эту фамилию. Точно. В известной мне истории гражданской войны был такой начальник Иркутской контрразведки при Колчаке, и творил он вместе с подчиненными, что хотел, беспощадно подавляя всякое недовольство, исходящее не только от временно ушедших в подполье большевиков, но и от эсеров, меньшевиков, анархистов, монархистов. Взять хотя бы казнь. Ее проводили особым сибирским способом. Голову человека выводили на 45-градусный мороз, ставили на снег, обливали несколькими ведрами воды и ждали, когда тот превратится в ледяную глыбу за каких-то 10 минут. Казненных таким способом не хоронили, а выставляли на показ на улицах для устрашения. Насколько близок в подобных жутких преступлениях начальник Иркутского отдела ГПУ, полковник Сипайло к своему двойнику из другой реальности, сказать трудно. В одном я уверен точно: живым мне, то есть порутчику Михаилу Власову, из этой ситуации не выбраться, но и погибать, как овца безвольная, я не хочу. Значит, буду готовиться к третьему, финальному раунду, и за дверью начинается какой-то шабаш. Раздаются выстрелы, слышна беготня, матерная брань, а после в кромешную тьму врывается злой рёв. Эй, не гниды! Отсюда они вас не вытащат. Тут и сдохнете все. Новый звук, похожий на поворот вентиля. Со всех сторон слышно шипение. Не могу дышать. Легкие, в прямом смысле слова рвутся в клочья. Неужели усыпайло тут газовая камера есть, и всех нас прямо сейчас в ней травят? Узнать ответ я не успеваю, поскольку вновь оказываюсь в кабинете Штерна, все так же намертво привязанным к стулу. Сам профессор, увидев, что я вернулся, прекратил перебирать папки на столе. И по будничному откинулся на спинку стула, напевая какой-то романс. А вот это уже по меньшей мере невежливо. А вы, оказывается, мерзкий убийца, господин Штерн! — произнес я, чувствуя нарастающую злость. Профессор обиженно насупился и вскочил со стула, театральным жестом изображая скорбь и печаль. О, как я унижен! Вот она, черная неблагодарность современной молодежи, удостоившейся... совершенно бесплатного и чрезвычайно познавательного путешествия в одну из альтернативных реальностей. Прекратите поясничать. Как скажете, Штерн бросил валять дурака и вернулся к прежнему занятию. Обижайтесь. Это зря. Зато теперь вы воочию убедились в том, что при любой власти будут иметь место пресловутые перегибы на местах. И у красных они были, и у белых. и у монархистов, с республиканцами. А хотите увидеть анархическую Россию или католическую, если что, могу устроить, ухмыляясь, Штерн крутил в пальцах злополучный нож, до этого уже вонзившийся мне в горло. Только попробуй меня им ещё раз ткнуть, старый сумасшедший хрен, только попробуй. Кажется, я приобрел способность ментально передавать угрозы на расстояние. Ножик профессор убрал. Но вот от возможности отправить меня в еще одно хронопутешествие не отказался. А знаете, Михаил Иванович, мне ведь известно о вашем желании вернуться домой. Вот как? Да, именно так. Могу посодействовать в достижении этой цели. Но увы, не сразу. Почему? Видите ли, в чем дело? Найти среди множества реальностей ту, что вам нужна это полдела. Нужно еще проложить к ней путь. Что, простите? Построить цепь событий, благодаря которым вы окажетесь в нужное время и в нужном месте. Сложно строить, даже не представляете себе, насколько. Между прочим, строить сможете только вы и без посторонней помощи. А вот палки в колеса будете при этом получать регулярно. Если не секрет, от кого? От моего непутевого внука. Он как раз сюда наведался, когда вы отсутствовали. Очень зол на вас и ваших друзей за содеянное. Кстати, а где они? Могут быть где угодно. Мне трудно проследить их путь. Время штука капризная. Вернемся к перспективам моего возвращения домой. Что именно от меня требуется сделать? Для начала согласиться на все мои условия. Больше похоже на ультиматум. Отнюдь. В отличие от прежних ваших принудительных перемещений, Нынешнее произойдет совершенно добровольно. Опять меня ножом угостите. Зачем же так грубо? Могу предложить сильный удар током. А давайте. Я согласен начать строительство. Замечательно. Но мне нужно подготовиться, а вам дождаться начала очередного цикла петли. До него осталось примерно 15 минут. Можете пока задавать интересующие вопросы. Вопросов у меня возникло несколько. И ответы я получил тут же. Схема строительства простая. С помощью штерна я перемещаюсь в определенную реальность, эпоху и тело, выполняю там определенные действия, а в итоге оказываюсь дома, в родном 2019-м и до поездки в Москву. Притом профессор немного с когда уверял, что помогать мне не сможет. Подсказки небольшие будет подкидывать по мере возможности. Почему вы помогаете мне? спросил я его по этому поводу, когда до часа икс оставалось каких-то пару минут. Всегда корил себя за создание сферы. Профессор виновато потупился. Хотел как лучше, а получилось. Можете считать это искуплением грехов прошлого. Что ж, время почти подошло. Готовы? Готов ли я? Странный вопрос. Вариантов-то у меня немного. Либо попытаться вернуться домой, либо оставаться вечным пленником времени, прочно застряв в теле профессорского внука и раз за разом проживая эти часы, бега по кругу. Потому и размышляю недолго, выбрав вариант номер один. Ну вот, опять казнь. Уже запланировано. Штерн подносит к моему виску оголенный провод. Прежде чем 220 вольт начали свою разрушительную работу, я успеваю дать самому себе мысленную и такую нужную команду. Доброволец Михаил Крынников. Шаг вперед!